Глава 15. В которой происходят события, заслуживающие быть рассказанными. Остров, над которым остановился альбатрос, был незначительных размеров. Но какую он занимал параллель, на каком меридиане находился, принадлежал ли он к группе островов Тихого океана, Австралии или Индийского океана? Для выяснения этих вопросов Рабуру надо было определить местонахождение корабля. Хотя он и не мог очень доверять своему компасу, он полагал, что находится в тихом океане. С высоты 150 футов островок, береговая линия которого не превышала 15 миль, казался трёхконечной морской звездой. В юго-восточном направлении находился другой островок, а перед ним группа скал. Вокруг острова не было ничего похожего на болото. что подтверждало мнение Рабура относительно его положения. Так как в тихом океане бывают лишь ничтожные приливы и отливы. На северо-западе виднелась конусообразная гора высотой, по-видимому, не менее 1200 футов. Нигде не видно было ни одного туземца. Возможно, что они жили на противоположном берегу. Во всяком случае, если бы они заметили корабль, то поспешили бы от испуга спрятаться или убежать. Альбатрос приблизился к острову с юго-восточной стороны. Неподалёку в маленький залив вливалась горная речка, которая избивалась между невысокими скалами. Если остров и не был обитаем, то во всяком случае казался вполне пригодным для жизни. Конечно, Рабур мог бы сделать посадку, но отказался от этого из-за неровной поверхности острова. Прежде чем продолжать путешествие, инженер принялся за ремонт корабля, который рассчитывал закончить в один день. Подъёмные винты, прекрасно работавшие во время урагана, были в полной исправности. В данное время работала лишь половина подъёмных винтов, и этого было совершенно достаточно, чтобы удерживать корабль в воздухе на натянутом канате. Но оба поступательных винта пострадали. и даже сильнее, чем предполагал Рабур. Нужно было выправить деформированные лопасти и исправить зубчатую передачу к винтам. Под наблюдением Рабура и Тома Тернера команда Альбатроса занялась прежде всего ремонтом переднего винта. Лучше было начать с него на тот случай, если бы что-нибудь понудило Альбатрос покинуть остров до окончания всех работ. Продолжать путь можно было и с одним передним винтом. Тем временем дядюшка Прудент и его коллега беседовали на корме корабля. А Фрикалин чувствовал себя совсем спокойно, ведь он находился всего в полутораста футах от земли. Ремонтные работы были прерваны только тогда, когда высота Солнца над горизонтом позволила определить сперва часовой угол, а потом, когда Солнце дошло до своего кульминационного пункта, исчислить местный полдень. Наблюдения, сделанные с наибольшей точностью, дали такой результат. Долгота острова – 176 градусов, 17 минут к востоку от нулевого меридиана. Южная широта – 43 градуса, 37 минут. На карте эти координаты относились к островам Четам и Виф из той группы, которая известна под именем Броутонских островов. Группа эта находится в 15 градусах к востоку от Тауай по Ману, южного острова Новой Зеландии, в южной части Тихого океана. «Это почти то же самое, что я и предполагал», — сказал Рабур Тому Тернеру. «В таком случае мы, значит, находимся в 46 градусах к югу от острова Икс, или иначе в расстоянии 2800 миль». Тем больше оснований исправить наши поступательные винты, ответил Том Тернер. Во время предстоящего перелёта мы можем встретиться с противными ветрами. А так как у нас осталось очень мало продуктов, то надо как можно скорее попасть на остров X. Да, Том. И я надеюсь отправиться в эту же ночь, даже если бы пришлось идти только с одним поступательным винтом. Другой будет исправлен в пути. Мистер Рабур спросил Том Тернер: "А как же эти два джентльмена и их слуга?" Том Тернер ответил инженер: "Разве придётся жалеть их, если они сделаются колонистами острова X?" Что же представлял собой этот остров X? Затерянный в необиятном просторе Тихого океана, между экватором и тропиком Рака, остров вполне оправдывал алгебраический знак $\text{X}$. данный ему рабуром вместо имени. Он выступал из ворон обширного маркизского моря и находился в стороне от всех океанских путей. Именно там рабур основал свою маленькую колонию. Именно туда прилетал на отдых альбатрос, когда он переутомлялся от своих полётов. Там он запасался пищей для своих постоянных путешествий, располагая большими средствами Рабур смог построить на острове мастерскую и сконструировать свой корабль. Там он всегда мог ремонтировать его и даже в случае необходимости перестраивать. Там же находился склад строительных материалов и пищевых продуктов, необходимых для прокормления и содержания 50 человек, составлявших всё население острова. Когда Рабур за несколько дней перед тем обогнул мыс Горн, Его намерением было долететь до острова Икс, перерязав Тихий океан. Но циклон, подхвативший альбатрос, закрутил его в своих вихрях, а потом понёс его над Антарктикой. Если бы не случилась авария с поступательными винтами, опоздание не имело бы большого значения. Вот что заставило Рабура задержаться временно на острове Чатом. Здесь он находился в лучших условиях, чтобы исправить хотя бы один передний винт. Эти исправления надо было закончить к ночи. Затем предстояло высвободить из грунта якорь. Если бы оказалось, что якорь слишком прочно застрял между скалами, рабур решил перерезать канат. Команда Альбатроса, зная, что нельзя больше терять время, решительно принялась за дело. А пока все работали на носу корабля, дядушка Прудент и Фил Эванс вели между собой беседу, последствия которой должны были оказаться по своей важности совершенно исключительными. "Phil Evans", сказал дядушка Прудант. Вы твёрдо решили, как я пожертвовать своей жизнью? Да, так же как и вы. В последний раз вы вполне убедились в том, что нам решительно нечего больше ждать от этого рабура. Ничего абсолютно. В таком случае, Phil Evans, я знаю, что нам делать. Так как Альбатрос должен сегодня же вечером отправиться дальше. то не пройдёт и ночи, как мы выполним свой план. Мы перебьём крылья птицы инженера Рабура. Сегодня ночью альбатрос будет взорван в воздухе. Да будет так, ответил Фил Эвенс. Из этого разговора видно, что коллеги были согласны во всём, относясь совершенно равнодушно к смерти, ожидавшей их самих. А у вас есть всё, что нужно? спросил Фил Эвенс. Да, Вчера ночью, когда Рабур и его люди были заняты спасением корабля, мне удалось проскользнуть в помещение боевых припасов и достать там динамитный патрон. Дедушка Прудент, немедленно же примемся за дело. Нет. Подождём до вечера. Когда настанет ночь, мы отправимся в свою каюту, и вы будете следить, чтобы никто не мог меня поймать. Около 6 часов пленники отправились по обыкновению обедать. А через 2 часа вернулись в свою каюту, как бы спеша поспать, чтобы вознаградить себя за предыдущую бессонную ночь. Ни сам Рабур, и никто из его спутников ничего не подозревали о той катастрофе, которая грозила альбатросу. Фил Эвенс с интересом осмотрел взрывчатый снаряд, принесённый его коллегой. В металлическом футляре содержалось около килограмма взрывчатого вещества. Этого было достаточно, чтобы поломать все винты корабля и привести его в негодность. В случае же, если бы взрыв не сразу уничтожил альбатрос, он неизбежно погиб бы при своём падении. Патрон следовало положить в какой-нибудь уголок каюты, чтобы он мог взорвать палубу и корпус корабля. Но для того, чтобы произвести взрыв, нужно было взорвать капсюль динамита, вложенный в патрон. Это было наиболее трудной частью всей операции, так как вспышка капсюля должна была произойти в определённый момент, высчитанный с предельной точностью. План дядьки Прудента был таков: как только закончат ремонт переднего поступательного винта, корабль поднимется, чтобы продолжать свой путь к северу. Весьма вероятно, что тогда Рабур и его помощники перейдут на корму для ремонта заднего винта. Присутствие же всей команды корабля по близости от каюты пленных могло бы помешать работе дядюшки Прудента. Поэтому было решено воспользоваться фитилем, чтобы вызвать взрыв в определённое время. Вот почему дядюшка Прудент пояснил: Вместе с патроном я взял ещё порох, который позволит сделать фитиль такой длины, чтобы он горел нужное для нас время. Этот фитиль я хочу поместить в капсулу с солью гремучей кислоты и зажечь в полночь с таким расчётом, чтобы взрыв произошёл между 3 и 4 часами утра. Прекрасно скомбинировано, ответил Фил Эвенс. Африкалин, имеем ли мы право распоряжаться его жизнью? Но ведь мы жертвуем своей собственной, ответил дядька Прудант. Сомнительно, однако, чтобы такая точка зрения удовлетворила Фрикалина. Как бы то ни было, дядька Прудент немедленно принялся за работу, в то время как Фил Эвенс следил, чтобы никого не было вблизи каюты. Опасаться этого, однако, не приходилось, так как команда Альбатроса была занята на носу корабля. Дядька Прудент начал с того, что растёр немного пороха, сделав пороховую мякоть. Слегка смочив её и вложив в парусиновый чехол, имевший форму фитиля, он зажёг этот шнур и убедился, что горение его протекало со скоростью 5 см в 10 минут. Другими словами, 1 м шнура сгорал в 3 1/2 часа. Затем фитиль был погашен и обмотанный прочной верёвкой был присоединён к патронному капсюлю. Вся операция была закончена около 10 часов вечера. не возбудив ни в ком ни малейшего подозрения. Затем Фил Эвенс вернулся в каюту к своему коллеге. Весь день шли энергичные работы по ремонту переднего винта. Его пришлось внести внутрь корпуса корабля, чтобы сменить лопасти, оказавшиеся повреждёнными. Что касается батарей, аккумуляторов и приборов, питавших механические двигатели Альбатроса, то они не были повреждены циклоном и могли работать ещё в течение 4 или 5 дней. С наступлением ночи Рабур и его помощник прервали свою работу. Передний винт ещё не был установлен на своём месте. Нужно было ещё часа 3, чтобы довести дело до конца. Посоветовавшись с Томом Тернером, инженер решил дать отдохнуть команде, изнемогавшей от усталости. Окончание работы было отложено до следующего дня. Тем более, что ночная работа при слабом свете фонарей сильно затруднялась. Однако дядька Прудант и Фил Эвенс ничего не знали о ходе работ. Они действовали, руководствуясь разговором Рабура с его помощниками, уверенные, что передний винт будет исправлен к ночи, и Альбатрос тотчас же отправится к северу в дальнейший путь. Они были уверены, что корабль уже на свободе. Тогда как в действительности он всё ещё стоял на якоре. Это обстоятельство обусловило иной ход событий, чем они ожидали. Ночь наступила тёмная, безлунная. Тучи делали тьму ещё более глубокой. В воздухе чувствовалось всё усиливающееся дуновение ветра. Несколько сильных порывов юго-западного ветра не сдвинули альбатрос с места. Он продолжал держаться неподвижно на своём якоре при вертикально натянутом канате. Запершись в каюте, дядушка Прудент лишь изредка обменивался словами с Севенсом, прислушиваясь к шуму подъёмных винтов, заглушавшему на корабле все другие звуки. Они с нетерпением ждали момента, когда можно будет наконец действовать. "Пора", сказал дядушка Прудент незадолго до полуночи. Под одной из коек в каюте стоял сундук с выдвижным ящиком. В этом сундуке дядушка Прудент спрятал динамитный патрон с приложенным к нему фитилем. Таким образом фитиль мог гореть, не выдавая себя ни запахом, ни потрескиванием. Дядушка Прудент зажёг кончик фитиля и вдвинул сундук обратно под койку. "Теперь на корму", сказал он. "И будем там ждать". Он вышел из каюты и был очень удивлён, не увидев на обычном месте рулевого. Фил Эвенс нагнулся через перила палубы. Альбатрос стоит там же, где и был, проговорил он. Очевидно, работы ещё не закончены, и он не мог вылететь. Дедушка Прудент жестом выразил разочарование. Нужно потушить фитиль, сказал он. Нет, Нужно спасаться нам самим, ответил Фил Эвенс. Спасаться? Да, по канату, к которому привязан якорь, пользуясь наступившей темнотой. До земли всего 150 футов. Это пустяки. Пустяки, конечно, Фил Эвенс. И мы были бы глупы, если бы не воспользовались таким случаем. Они снова вошли в свою каюту и взяли всё, что только могли захватить из провизии, необходимой для более или менее продолжительного пребывания на острове Чатом. Потом, выйдя на палубу и заперев за собой дверь, они бесшумно направились к носу корабля, поддавшись желанию разбудить фрикалина и захватить его с собой. Темнота была беспросветная. Облака быстро двигались с юго-запада. Корабль слегка раскачивался на своем якоре, несколько отклоняя канат от вертикали, вследствие чего спуск обещал быть более трудным. Но это не могло остановить людей, без колебаний решивших пожертвовать своей жизнью. Они бесшумно ходили по палубе, останавливаясь по временам около рубок. Повсюду царила абсолютная тишина. Дядюшка Прудент и его помощник подходили к каюте Фрикалина. когда Фил Эвенс остановился. Вахтиный прошептал он. Действительно на палубе около рубки лежал человек. Если он спал, то сон его был очень чуток. Ни о каком побеге нельзя было думать, если бы он поднял тревогу. В этом месте лежало несколько концов верёвок, кусков парусины и пакли, которые шли на ремонт винтов. Минуту спустя Вахтиный был связан. Ему замотали голову и самого привязали к одной из стоек перил, лишив всякой возможности кричать и делать малейшие движения. Всё это произошло почти бесшумно. Дядушка Прудент и Фил Эванс прислушались. Тишина внутри рубк не была ничем нарушена. На корабле все спали. Два беглеца, ведь теперь уже можно дать им это название. дошли до каюты, занятой Фрикалином. Франсуа Тапаш издавал храп, достойный его имени, и это действовало весьма успокоительно. К большому удивлению, дядешке Пруденту не пришлось открывать дверь каюты Фрикалина. Она уже была открыта. Никого, сказал он, заглянув в каюту и отойдя от двери. Никого? Ну куда же он девался? прошептал Фил Эванс. Они перешли на нос корабля, думая, что Фрикалин заснул, может быть, в каком-нибудь углу. Но его нигде не было. Неужели этот мошенник опередил нас? проговорил дядюшка Прудент. Так или иначе, ответил Фил Эвенс, но мы не можем больше ждать. Бежим. Без малейшего колебания один за другим беглецы ухватились обеими руками за канат и, крепко зацепившись за него ногами, стали скользить вниз. Так они добрались до самой земли, здоровыми и невредимыми. Какую радость почувствовали бегляцы, когда их ноги коснулись земли, которой они так давно не ощущали. Какое удовольствие двигаться по твёрдой почве, не быть больше игрушкой воздушной стихии. Какое наслаждение. Они готовились отправиться вглубь острова вдоль берега маленького ручейка, когда перед ними выросла какая-то тень. то был Фрикалин. Да. Негр задумал то же самое, что и его хозяин, и у него хватило смелости исполнить задуманное, не предупредив об этом. Но сейчас было ни до упрёков и обвинений. Дядюшка Пруден собрался уже отправиться в поиски какого-нибудь убежища, когда Фил Эвенс его остановил. Дядюшка Пруден, выслушайте меня, сказал он. Мы больше не во власти Рабура. Он обречён вместе со всеми своими товарищами на самую ужасную смерть. Он заслужил её. Я ничего не говорю. Но если бы он сказал, что клянётся честью оставить нас в покое и не будет пытаться нас снова схватить, часть такого человека Дядюшка Прудонт не мог окончить фразы. На альбатросе произошло какое-то движение, послышался шум. Очевидно, там поднялась тревога. Ко мне, ко мне, кричал кто-то. Это был Вахтиный, которому удалось освободиться от кляпа, засунутого ему в рот. На палубе послышались поспешные шаги. Немедленно вслед за тем электрические фонари направили свой огонь на землю, осветив широко местность. "Вон они, вон они!" крикнул Том Тернер. Беглецов увидали. В ту же минуту по приказу рабура отданному громким голосом, подъёмные винты замедлили свой ход. И альбатрос стал приближаться к земле, выбирая якорный канат. Затем раздался громкий голос Фила Эвенсона. Инженер Рабур, сказал он. Обезуете ли вы оставить нас на этом острове, честно предоставив нам полную свободу? Никогда, воскликнул Рабур. За этим ответом прогремел выстрел. Пуля задела плечо Фила Эвенсона. А, негодяй, вскрикнул дядюшка Прудент, и с ножом в руке он бросился к тому месту, где между скалами был засажен якорь. Альбатрос находился теперь лишь в нескольких футах от земли. В одну секунду канат был перерезан, и ветер, который заметно посвежел, понёс альбатрос над морем, угоняя его всё дальше и дальше на северо-восток.